Глава четвертая. Бананы. В окне мелькают столбы с растопыренными, как у циркуля, ногами, хмурые темные ели и легкие березки. Местами лес кривится, будто деревья примял великан. Мы едем в поезде из Ивановской области, там живет мамина-племянница Жумаслу, ее кудрявый муж и такая же кудрявая дочка. Они окают, часто говорят «наплевать», называют младенцев баёнышами. «Будете бананы?» – спрашивает папа. На обратном пути мы заезжали на один день в Москву, и папа отстоял длинную очередь, чтобы купить полную сумку фруктов. Сладко пахнет на все купе. Я ем бананы третий раз за сегодня и за всю жизнь. В этой поездке для меня многое было впервые кукурузные палочки и шоколадное эскимо, метро и цирк. Мама перечитывает список. «Райсе платье, Тамаре колготки, Оле спортивный костюм на дочку». Что-то вычеркивает, ставит галочки. Если кто из поселка едет в большой город, ему заказывают вещи и хорошие конфеты. В нашем продуктовом магазине продают хлеб, кильку в томатной пасте, а из сладостей только вафли, сушки, риски и жесткие сахарные подушечки. Их нужно размачивать в чае, чтобы добраться до начинки из повидла. Накануне праздников появляется прилипающая к зубам халва, завернутые в бумагу яблоки, сельдь и васи в больших жестяных банках. На Новый год мандарины, мороженое в прямоугольных пачках с плоскими палочками. Ими здорово соскребать подтаявший вверх Привозят раз в год зимой. Надо же, а в Москве с кем -у продают и летом? Мы пробовали делать мороженое дома, но у нас не получилось. А так мама умеет почти все. Выписывает рецепты из журналов и отрывных календарей в толстую тетрадь. Гости хвалят мамины блюда. Сушки, запеченные с фаршем, печенье, похожее на персики. Мы подкрашиваем его морковкой и свеклой черную икру из манки с селедкой, кролика из картофельного пюре. Мама шьет и вяжет. Стоит ей приметить красивую вещь, даже по телевизору, она мастерит подобную, а то и еще лучше. Не любит, когда мы одеты как все. В один год я и четыре моих одноклассницы носили синие платья в клеточку с красными кармашками. Потом мама из цветного сатина сшила мне бананы брюки с широкими штанинами, суживающиеся к низу на резинке, а из плотного голубого хлопка укороченные штанишки бриджи. «Бриджи?» – переспросила соседка. «Первый раз слышу. На новогодних утренниках я занимаю первые места за костюмы. Мы с мамой за месяц продумываем наряды. То раскрасим в яркие цвета гусиные перья для хвоста жар птицы, то из куска поролона сделаем голову Чаполина» а из окрашенной марганцовкой Марли ⁇ шьем платье графини Вишни. В прошлом году по школе вышел приказ, что у девочек в обычные дни должны быть только черные и коричневые бантики, а белые в торжественные даты. Цветные же вообще запретили. Моя дочь не будет носить этот траур, возмутилась мама. И я продолжила ходить на уроки с белоснежными бантами. Поезд притормаживает. Мы с братом на верхних полках. Жанат читает письмо от девочки из санатория на Черном море, где он был с мамой зимой, лечил нос. Там его звали на французский манер «Жан». Он прикрывает ладонью строчки, чтобы я ничего не прочитала. Мы часто куда-нибудь ездим. Прошлым летом были во Фрунзе у папиной сестры, тети Нади. Когда добирались до Оренбургского вокзала, Папа втащил в троллейбус раздутые чемоданы. Вредные тетки начали визжать. «Куда вы, мужчина, с такими баулами?» Папа ничего не ответил. А я хотела закричать, чтобы не смели ругать его, потому что он самый лучший на свете. В душном поезде мама смачивала под краном полотенца, и мы наматывали их на голову, шею, чтобы хоть немного остыть. По дороге я впервые увидела верблюдов. во Фрунзе Я вертела головой по сторонам и старалась все запомнить, чтобы рассказать подружкам. Про пирамидальные тополя, свечками, тянущиеся к небу, шумный базар, горы, солныша курюка. Оторвала плоскую веточку туи и попросила у тети спички с зелеными головками, показать Альмире из гулей. Эх, если бы они видели куклу, которую я увидела в магазине в Москве. Со смолеными толстыми косами в оранжевом бархатном костюме с орнаментом. Другие две косички совсем тоненькие от центра лба спускались к ушкам. Увидев ее, я замерла перед витриной. Мама прошептала: Дороговато. Да нет, замялась я. Просто смотрю. Я же слышала, как родители говорили, что им не хватает зарплаты, кое-как на поездку накопили. Якутская кукла. Очень красивая, вздохнула мама. Но сейчас тебе нужнее одежда. Мама, давай дадим ту новую кофту обратно. У меня же есть старая, предложила я. Мама не ответила. Я наклонилась и стала застегивать ремешок на сандалике, а потом побежала к папе. Поезд разгоняется снова. Мама с довольным лицом закрывает тетрадь со списком покупок. Прошу показать овальную коробку с нарисованными дедом бабой и курочкой рябой внутри нее на волокнах похожих на мочалку лежат шоколадные яйца обернутые золотистой фольгой мама удивляется что конфеты актюбинские окупили мы их в москве у нас таких не продают хотя мы ближе к казахстану будем есть их вместе с гостями ведь когда мы приедем придут родственники друзья соседи поглядеть что привезли и послушать, как там живут в столице. Уложив конфеты в сумку, мама достает картонную коробку и протягивает мне. Открыв ее, вижу внутри якутскую куклу. «Ты купила?» «Да, когда ты ушла», улыбается мама. «Хотела дома подарить, не вытерпела».